презирая непогоды, свойственные климату северному, они сносили голод и всякую нужду, питались самую грубую сырою пищу, удивляли греков своей быстротою, с чрезвычайной легкостью всходили на крутизны, спускались в расселины, смело бросались в опасные болота и в глубокие реки. Думая, без сомнения, что главная красота мужа есть крепость в теле,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 подобно другим коренным европейцам. Сие изображение славян и антов основано на свидетельстве Прокопия и Маврикия, которые знали их в VI веке. Известие Ярнанда о Венедах, без великого труда покоренных в IV веке готским царем Эрмонарихом, показывает, что они еще не славились тогда воинским искусством. Послы отдаленных славян бальтийских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 поручил торговлю с ними в немецких городах особенному надзиранию своих чиновников. В средних веках цвели уже некоторые торговые города славянские Виннета или Юлин при устье Одера, Аркона на острове Рюгине, Демен, Волгост в Померании и другие. Первую описывает Гельмальт следующим образом.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 чехии задолго до времен Карла Великого, занимались уже рудокопанием и в герцогстве Макленбургском на южной стороне Толенского озера, в Прильвице. Найдены в XII веке медные стуканы богов славянских, работы их собственных художников, которые, впрочем, не имели понятия о красоте металлических изображений, отливая голову, стан и ноги в разные формы и весьма грубо.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 неутомимых. Народные игры и потехи, доныне да ныне единообразные в землях славянских, борьба, кулачный бой, беганье в запуске, остались также памятником их древних забав, представляющих нам образ войны и силы. В дополнение к сим известиям заметим, что славяне, еще не зная грамоты, имели некоторые сведения в арифметике, в хронологии.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 и немецкого «кониг». В славянских землях кони были драгоценнейшую собственностью. У поморян в средних веках 30 лошадей составляли великое богатство, и всякий хозяин коня назывался князем. В Кроации и Сервии именовались так братья королей. В долмации главный судья имел титул великого князя. «Пан славянский».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 В теснейших связях общежития славяне узнали необходимость другой власти, которая примеряла бы распри гражданского крестолюбия. Для того назначили судей. Но первые из них были знаменитейшие герои. Одни люди пользовались общую доверенностью в делах войны и мира. История славян подобна истории всех народов, выходящих из дикого состояния.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 Люди и народы, чувствуя зависимость или слабость свою, укрепляются, так сказать, мыслью о силе Вышней, которая может спасти их от ударов рока, неотвратимых никакую мудростью человеческую, хранить добрых и наказывать тайные злодейства. Сверх того, вера производит еще теснейшую связь между согражданами –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 Не умея согласить несчастье, болезней и других житейских горестей с благостью сих мироправителей, славяне-бальтийские приписывали зло существу особенному, всегдашнему врагу людей, именовали его чернобогом, старались умилостивить жертвами и в собраниях народных пили из чаши, посвященные ему и добрым богам. Он изображался в виде льва.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 кулак с перстнем, укрепленный на шесте. О вере славян и лирических не имеем никаких известий, но как марлахи на свадебных пиршествах своих даны не славят «довора», «домора», «добрую фрихию», «яра» и «пика», то с вероятностью заключить можно, что языческие боги их назывались «семи именами».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 Римского Юпитера, Ладана или Ляда, Марса, Дзидзилию, богиню любви и деторождения, Зивонию или Зиванну, Диану, Зивага или бога жизни, Леля или Полеля, или греческих близнецов, Кастора и Полукса, Погоду и Похвиста, бога ясных дней и сильного ветра.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 вне двора Владимирова, и в Новгороде, над рекою Волховом. Был деревянный, серебряную головою и с золотыми устами. Летописец именует еще идолов Хорса, даже Бога, Стребога, Самаргла и Мокоша, не объявляя, какие свойства и действия приписывались им в язычестве. В договоре Олега с греками упоминается еще о волосе,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 Впрочем, Лада мог быть и древним славянским божеством. Жители Молдавии и Валахии в некоторых суеверных обрядах до ныне твердят имя Лада. Купалу, богу земных плодов, жертвовали перед собиранием хлеба 23 июня, в день святой Агриппины, которая для того прозвана в народе Купальницею.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 и весною плясали вокруг него с некоторыми торжественными обрядами славяне в россии также молились деревьям особенно же дупловатым обвязывая их ветви у брусами или платами константин багря народный пишет что они путешествуя в царьград на острове святого георгия приносили жертву большому дубу окружали его стрелами и гадали ли обреченных ему живых птиц или пустить на волю Празднование семика и народный обычай завивать в сей день венки в рощах – суть также остаток древнего суеверия. Коего обряды наблюдались в богемии и по введении христианства. Так что герцог Бречеслав в 1093 году решился придать огню всем мимо святые дубравы своего народа.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 взяв сей город. В числе реторских любопытных памятников нашлось также священное знамя — медный дракон, украшенный изображением женских голов и вооруженных рук. В детмаровой летописи упоминается о двух славянских знаменах, которые считались богинями.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 Священники именем народа приносили жертвы и предсказывали будущее. В древнейшие времена славяне заколали в честь Богу невидимому одних валов и других животных. Но после, омраченные суеверием идолопоклонства, обогряли свои требящие кровью христиан, выбранных по жребию из пленников или купленных у морских разбойников. Жрецы думали, что идол увеселяется христианскую кровью,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 Но славяне Киевские и Волынские из древли погребали мертвых. Некоторые имели обыкновение вместе с трупом взрывать в землю сплетенные из ремней лестницы. Ближние умершего язвили лица свои и закалали на могиле любимого коня его. Все народы любят веру отцев своих. И самые грубые, самые жестокие обыкновения, на ней основанные и веками утвержденные –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 Впрочем, и другие славянские наречия употребляются в Венгрии. Четвертое. Иллирическое, то есть болгарская Самое грубое из всех славянских – боснийское, сербская Самое приятнейшее для слуха, как многие находят, словонское и долматское. Пятое. Кроатское, сходная с винским, в Ситрии, Каринтии, Крайне. также с Лаузитским, Катбузским, Кашубским и Люховским. В Мэйсоне, Брэнденбурге, Померании, Мэкленбурге и почти во всем Люнебурге, где некогда славянский язык был народным, он уже заменен немецким. Однако же сии перемены не могли совершенно истребить в языке нашем его, так сказать, первобытного образа,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 образованный по-греческому с прибавлением новых букв. в Ж, Ц, Ш, Щ, твердый знак, И, Ять, Ю, Я, У. Сия азбука, называемая Кирилловскую, до ныне употребляется с некоторыми переменами в России, Валахии, Молдавии, Болгарии, Сервии и прочих.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 в веках мрачных предвестило уже науки и просвещения.